Глава 15. День тянулся монотонно, заполненный туманом пыли, шумом жары и скукой, не говоря уже о неприятных ощущениях в позвоночнике из-за примитивной конструкции нашего багги. Сначала я постоянно чувствовал желание сделать глоток воды, но, приложив значительные усилия, удержался. Частично, чтобы поддерживать свой авторитет у нашей многочисленной группы отчаявшихся и бесправных людей, на которых, как уже было замечено, я воздействовал своим примером. И частично потому, что я знала запот о то, что Уталиа жаждет сейчас, потом она вернётся с удвоенной силой. Если мы найдём воду там, где находился Калфакс, то я смогу поддаться своему импульсу с чистой совестью, или, по крайней мере, не менее чистой, чем раньше. Но если нас постигнет разочарование в наших поисках, то придётся и дальше придерживаться Норбертовской схемы нормирования, и в этом случае мой запас мне позже пригодится. Наш путь уходил в сторону от главного шоссе, и как раз вовремя Благоди назад в ампливизор я смог, несмотря на тряску, создаваемую нашим неустойчивым транспортом, различить много орачих грузовиков и мотоциклов, едущих по главному шоссе. А по всей что нас могли заметить, я приказал Гранбоулс и его команде быть в готовности, но орки проигнорировали нас без сомнения, приняв наш ветхий караван за один из своих. Конечно, если они вообще нас заметили. С тихим вздохом облегчения я порадовался правильности моих умозаключений и решил тактично не напоминать об этом Тайберу. Кажется, нам удалось проскользнуть, сказал сержант, признавая своё поражение. Я согласился, хотя и позволив прозвучать в моём голосе теньи сомнения. По крайней мере, в этот раз. Я ознакомил ситуацию остальных, кроме Колфакса, которому не нужно было знать, что сейчас творится на дорогах. Давайте не будем почивать на лаврах, это могло быть одной из многих бродячих вокруг изолированных групп. Весьма маловероятно на самом деле, так как зеленокожие имеют врождённую склонность к действию группами. Это означает, что любой одинокий отряд отставших будет либо по пути из одного известного места в другое, как те, с которыми Каин столкнулся вскоре после посадки, или в поисках добычи, которая будет в дефиците, по меньшей мере, в центре пустыни. В ответ последовали обещания оставаться бдительными, и мне оставалось только сидеть за раскачивающимся болтером, ожидая нападения, которое всё никак не начиналось. Вскоре после полудня мы сделали остановку, и Калфакс приехал в конец колонны, чтобы поговорить со мной с глазу на глаз. Несмотря на всю простоту действий, он не чувствовал себя комфортно, используя для переговоров коммуникационную бусину, тем более когда у него были плохие новости. Если здесь где-то и есть вода, то она должна находиться за этим хребтом, сказал он без всякого вступления. Но в этой местности не очень обнадеживающей. Он указал большим пальцем, который был почти таким же грязным, как у Юргена, хотя если быть справедливым, я тоже весьма смазноватльно зарос пылью. Путь, по которому мы ехали, давно перестал быть чем-то похожим на дорогу. Представляю собой полосу плотно утрамбованной грязи, по которой ветер нёс тонкие шлейфы песка, а при нашем движении вокруг образовывалась маленькая пыльная буря. В каких условиях приходилось двигаться хвосту нашей колонны, полностью окутанной облаком песка и пыли, я мог только предполагать. И предполагать достаточно ярко, поэтому-то и выбрал для нас с Юргеном второе место в колонне, а не в середине, где мы были бы наиболее защищены от огня. Как вы можете это определить? Спросил я, снимая шарф, которым я обмотал лицо, сделав импровизированную противопылевую маску. Несмотря на некоторую защиту, которую давал шарф, у меня было такое чувство, что моё горло полностью покрыто слоем грязи. Перед тем как продолжить разговор, я набрал полный рот воды из моей тщательно отмеренной порции. Ощущение было будто я набрал полный рот грязи, однако пришлось бороться с собой, чтобы не выпить всё залпом, но после этого мой голос стал куда более ясным. Как по мне, то всё выглядит совершенно одинаково. «Вот в этом-то вся проблема», — сказал Калфакс. Я слез на землю, пользуясь шансом размять мои затёкшие и болезщие конечности. Юрген со своим лазерным ружьём тут же занял место за моим плечом. Он поднял руку и стянул с лица полосу ткани, обмотанной вокруг и во рта. «Всё в порядке, сэр? Именно это мы сейчас и собираемся выяснить», — сказал я. Я поглядел на колонну наших транспортных средств, которые постепенно проявлялись, по мере того, как поднятое нами облако пыли оседало на транспорт и людей, окрашивая их в различные оттенки песка. Маленькие терракотовые пассажиры начали жестикулировать, указывая в нашу сторону, явно задаваясь вопросом, что у нас происходит. «Великолепно, только этого нам не хватало». «Я активировал свою ком-бусину». «Остановка на отдых», — передал я. «Передайте это остальным, и никому не покидать транспорт, на котором вы едете». Он должен был заглушить возможные подозрения и не дать любопытным проследовать за нами. Но чтобы быть окончательно уверенным, раздать им немного воды, одна порция рациона, да одна чашка воды в руки. Это было в пределах рекомендаций Норберта, да и в любом случае было самое время что-нибудь съесть. Я ожидал, что обед будет достаточным поводом, чтобы занять мысли гражданских и время для раздачи порций. Солдат. Теперь, когда мысли иде были высказаны, я понял, что я сам проголодался. Я вытащил из кармана пару батончиков рациона, протянул один Колфаксу. Юрген извлёк свой, откуда-то из-под своей униформы. Несмотря на то, где они хранились, ущерб идее это, кажется, не нанесло. По крайней мере, вкус оставался всё таким же узнаваемым, как и всегда. Однако они утолили голод, и к тому времени, как мы поднялись на горный хребет, я начал ощущать лёгкий оптимизм. Вот этого я и боялся. Голос Колфакса звучал приглушённо из-за прессованного пирога императора. который он пережевывал всё это время. Я смог рассмотреть небольшую впадину в земле, которая стала видна, когда мы поднялись на возвышение. Она вся заросла чахлыми растениями, которые были сплошь утыканы шипами. У шипов был такой вид, будто они могли проткнуть керамид. «Так это хорошо», — сказал я. «Если здесь есть растения, то должна быть и вода». Лицо калфакции сказилось в том, что, видимо, должно было означать ироническую усмешку. «Было», — сказал он. «Но теперь всё высохло». Он согнулся, осматривая большой валон, и указал на маленькую расщелину под днём. Корошечная, почти засушенная растение оцеплялась там корнями за почву, пытаясь выжить несмотря на все препятствия. Я представлял, что оно чувствовало. "Видите это? Юрген Кевнол. Это растение", сказал он, видимо, на тот случай, если мы не видели ничего подобного раньше. "Называется Горный мудрец. Когда я был тут в прошлый раз, оно устилало тут всё сплошным ковром". Он махнул рукой в сторону заросшей колючкой пустоши. А там, хотите верьте, хотите нет, было озеро. Но тут никогда нельзя рассчитывать на удачу постоянно. Воду никогда не удаётся находить всегда в одном месте. Но растущий горный мудрец означает, что она достаточно близко, чтобы можно было докопаться простой лопатой. А что насчёт них? Я снова указал на колючие кустарники. Они ведь тоже должны нуждаться в воде, не так ли? Калфакс покачал головой. Шипастый бурильщик. Корни могут уходить вниз на 10-20 метров. У нас ведь нет ничего, чтобы закопаться-то глубоко правильно. Моё молчание было ему ответом. И даже если бы мы могли это сделать... Закончил он кисло. Нам бы пришлось сначала раскопать участок земли. Вы даже не захотите начать думать об этом. Я уставился на мешанину шипов и про себя согласился с ним. Тогда мы должны двигаться дальше, сказал я. И надеются, что со следующим озером нам повезет больше. Калфакс кивнул. А как дышали? Как дышали? Мрачно сказал он. Мы возвращились к грузовикам в трезвом настроении, но у меня не оказалось времени, чтобы поразмышлять над этим вопросом. Я едва гребень хребта скрыл от наших глаз это пустынное разочарование, как активизировалась моя комбусина. Комиссар! голос Гренбоу показался взволнованным. У нас тут что-то вроде небольшой проблемы. Какая проблема? спросил я, борясь с желанием пуститься бегом, несмотря на изнуряющую жару. Вместо этого я увеличил темп ходьбы до оживлённой прогулки. Не было смысла подавать гражданам дурной пример. Мой вокс-оператор, кажется, колебался, пытаясь подобрать нужные слова. Тут у нескольких ополченцев завязалась дискуссия. Сказал он наконец: "Вы не можете разобраться с этим самостоятельно". Спросил я, когда Калфакс отправился к своему грузовику. Йорген, как обычно, стал со мной. "Предполагается, что вы старший". "Они не слушают меня", ответил он. "Великолепно". Мы путешествуем всего полдня, а уже начались внутренние конфликты. Я ослабил в кобыре свой лазерный пистолет и увеличил темп ходьбы настолько, насколько мог, задавая себе вопрос, почему во имя Святой Земли идея дать оружие в руки этих фрагнутых показалась мне хорошей. По крайней мере, о чём бы ни шёл спор, они не начали применить его друг на друге. Пока не начали. Спустя несколько мгновений я обнаружил, что хотя Гранбоу вёл себя, по моему мнению, скорее храбро, чем разумно, встав между двумя противниками, Но тем не менее это решение не позволяло конфликту развиваться. Девушка с татуированным лицом держала ношу и перемещала вес тела с одной ноги на другую, как бы пытаясь проскочить мимо Грандбоу, однако здравый смысл удерживал её от этого. Здравый смысл или лазерное ружьё в руках мы вурадиста. Она впивалась взглядом в человека в изодранных остатках униформы, такой же, как на том мёртвом арбитре, которого я видел на улице Процветающего Источника. Тот мрачно смотрел в ответ, а его суставы побелели на рукояти его оружия. «Что здесь происходит?» — спросил я, подходя к этой живой сценке со всеми остатками властности, которыми смогло наделить меня с Холла. Ополченцы раступились, пропуская меня, а они наблюдали за происходящим с видимым интересом, хотя к моему облегчению не выказывали желание принять чью-либо сторону. Это несколько упрощало ситуацию. Ремесленники Фелиции тоже наблюдали за сценкой, собравшись в задних дверях грузовика, как бы собираясь продавать пакетики с орешками. Сама технарьз была всё ещё поглощена внутренностями повреждённого вокс-коммуникатора, и только приветственно взглянула на меня, прежде чем вернуться к работе, счастливо напевая что-то себе под нос. После пары нот я определил мелодию как гусеница Land Raider раздавит ретиков. Популярная частушка среди дошкольников сектора. Гранбу обернулся ко мне с явным облегчением. Домара разлила часть порции воды Тамварса. Это было нечайно, сказала девушка. Эта дура не смотрела, куда шла. Бывший силовик покраснел ещё больше и попытался поднять лазерное ружьё, несмотря на то, что между ними стоял Гренбоу. «Ты толкнула меня под руку специально, и ты это прекрасно знаешь, змея ползучая!» Гренбоу попытался остановить его, и Тэмвор сткнул его в живот стволом лазерного ружья. Гренбоу вернулся, позволяя броне принять основной удар, перехватил оружие и стремительно рванул его вверх, собираясь ударить упорного ополченца в лицо его собственным оружием. Тэмвор скачнулся назад, и Демар рванулась вперёд, поднимая нож для удара. Да, достаточно. Я одним быстрым движением выхватил лазерный пистолет и всадил болт в список между ними. Противоборствующие стороны замерли. "Йорген, заберя у них оружие". Мой помощник выдернул лазерное ружьё из рук тем Варса и закинул его на ремень за плечи. Демард отступила назад, когда он собрался взять её нож. "Это моё", запротестовала она. "Я сама отобрала это у зелёных". "Так да спрячьте его до того момента, пока вы не получите шанс использовать его на одном из них", уступил я. Я не сомневался, что Йорген сможет достаточно легко забрать у неё нож, если она вздумает им размахивать, потому счёл данную уступку незначительной. Однако это позволяло несколько снизить накал ситуации, если, конечно, она была достаточно умна, чтобы понять это. К счастью, она такой оказалась, убрав нож в ножны без дальнейших заявлений. «Хорошо. Я убрал своё оружие». «Что тут произошло?» Темворс и Дамара вдохнули в воздух, чтобы продолжить взаимные обвинения, и я снова поднял руку. «Гранбоу». «Мы только что закончили раздавать штатским их порции», — сказал Гренбоу решительно. «Я распорядился обслужить и нас. Спустя столько времени!» — пробормотал один из новобранцев позади меня, и я развернулся, заставляя его умолкнуть взглядом. Гренбоу ставился на человека почти таким же пугающим взглядом. «Поздравляю!» — сказал он. «Вы только что вызвались добровольцем на двойной наряд в караул!» Я одобрительно кивнул. Похоже, назначив его командиром группы, Тайбер сделал удачный выбор. Закончив с помехой, он вернулся к основному вопросу. Эти двое стояли рядом в очереди. Демар оттолкнула под руку Темворса, когда поворачивалась, тем самым разлив часть его воды. «И сколько разлилось?» — спросил я. Гренбоу пожел плечами. «Примерно половина чашки». «Это ложь!» — выкрикнул Темворс. «Я разлил всё!» «Вы специально позволили чашке перевернуться, когда наткнулись на меня!» — возразила Демар, сжимая кулаки. «Я разлил всё!» но при этом показывает достаточно здравого смысла, чтобы не хвататься снова за нож. Если вы пролили так много, то это ваша собственная глупая ошибка. Довольно. Я снова заставил их замолчать. На случай, если вы забыли, то вы добровольно вступили на службу в охрану этого конвоя. В частности, это означает, что вы находитесь под двойной юрисдикцией, включая дисциплину. Ой, как я боюсь, саркастически отпарировала девушка. И что вы сможете сделать со мной такого, чего не сделают орки? Например, я могу вас немедленно расстрелять. Мне сказал я. Я обернулся к Тэмворсу. Так его предписано уставом наказание за нападение на старшего по званию. Внезапно на лице Тэмворса всполозала заплыть кровью. Он замер, пытаясь понять, буду ли я ограничиваться только угрозой. Хорошо, пусть пока понервничает. Между остальными пролетел мгновенный шёпот разговоров, а потом воцарилось ещё более пристальное внимание. Вам не обязательно это делать, правда? спросил Удамор отче, гнев постепенно уступал здравому смыслу. А он ведь мог сразу выстрелить в голову, но «Мне не нужна помощь от бандитского мусора!» Полез в бутылку Темверс, и я пронзил его своим лучшим комиссарским пристальным взглядом. «Так вот в чём дело. В случае, если вы не заметили...» Сказал я мягко. «Жизнь сильно изменилась. Ваши прежние разногласия уже не имеют никакого значения. Теперь они должны быть мертвы и похоронены. В противном случае я могу сделать это чем-то большим, чем просто фигура речи. Понятно?» Темверс молча кивнул. «Отлично. Я повернулся обратно к Гренбоу. На следующем привале он получит только половину порции воды, чтобы компенсировать то, что он потратил впустую. Она тоже. Я же говорила, это был несчастный случай, начала протестовать Демара. Я пожал плечами. Мне это не интересно. Вода была потрачена впустую, и это единственное, что имеет значение. Воспринимайте это как повод быть осторожнее в следующий раз. Теперь оба противника впивались в меня взглядами сильнее, чем раньше друг в друга, что ещё л хорошим знаком. Я обернулся к Гренбоу. Я не буду создавать вам дополнительные трудности, расстреливаю этого головореза. Нам нужны все доступные бойцы. Но если вы сочтёте, что необходимы дальнейшие наказания, то оставляю это на ваше усмотрение, поскольку они ваши подчиненные. Я ткнул пальцем в Демарова. То же самое касается и я. Я не хочу больше видеть тут ссоры. Вам больше не придётся, заверил меня Гренбол. Рад это слышать, ответил я. Я повысил голос. Сказанное касается и всех остальных. Наше выживание зависит от того, как каждый из вас сделает свою работу. Мы не можем позволить кому-то стать мёртвым грузом. В следующий раз, когда начнётся драка, её участники будут оставлены в пустыне независимо от того, кто её начал. Без воды и еды. Таков мой приказ. Знаю, что дальнейший разговор подорвёт драматический эффект, и я развернулся на каблуках и ушёл. Юрген тут же передал конфискованное им лазерное ружьё Гранбоу и отправил со следом за мной.